ЧАСТЬ 15 Беннет Брэдли, в ответ на кивок двух людей, вошедших в ресторан, встал и остался стоять в проходе у своего столика. Один из мужчин был невысоким и пухлым, с темной бородой, второй — высоким и женоподобным, с белым ежиком на голове. Оба в темных деловых костюмах, в ярком утреннем свете, лившимся в зал из окон, оба выглядели усталыми. — Мистер Брэдли, — начал беловолосый, слегка поклонившись, — зовите меня Штурм. — А меня Дранг, — с улыбкой представился Бородач, блеснув глазами за стеклами очков. — Присаживайтесь, пожалуйста, — пригласил Брэдли. — Было всего девять утра. А кто-то из них, Брэдли решил, что штурм, позвонил ему в семь. Беннет тоже устал после вчерашнего перелета из Шасты, трансфера из аэропорта до отдаленной парковки, где он оставил машину, и сражения с пробками на дороге. Он предпочел бы поспать подольше. Выбираться из дома утром пришлось украдкой, чтобы не разбудить Мойру. Мужчины пристроились на диванчике, зажав Беннета с двух сторон. «Мы, — заговорил севший справа штурм, — поговорили утром по телефону с вашим зятем Фрэнсисом Маритти и сказали ему тоже, что вам вчера. Мы упомянули, что хотели бы для завершения сделки по продаже иметь дело с обоими наследниками Лизы Маритти, то есть не только с ним, но и с вашей женой. «И с вами». М ответил, что закон на стороне фактического владельца и повесил трубку. Он забрал дочь из больницы, но домой в Сан-Бернардино они не возвращались. «Из больницы? А как она попала в больницу?» «После трахеотомии. Кажется, подавилась за едой». «Ребенок жрет, как свинья», — бросил Беннет. Боюсь, это не последний раз. Стоило бы поставить ей постоянный клапан. «Нам только кофе», — сказал Дранг, подошедший официантке с блокнотиком. Когда таки вновь отошла, он обратился к Беннету. «Мы предлагаем 50 тысяч долларов и хотели бы завершить сделку как можно скорее. В идеале сегодня». Дыхание толстяка пахло ментоловыми тик -таками. «Если ваш зять скроется с этими вещами, — добавил штурм, — и продаст их кому-то другому, мы с вами мало что сможем сделать. А потом он будет искренне заявлять, что никаких вещей у него и в помине не было, полностью все отрицать, изображать неведение». У Беннета похолодело в желудке. «Но ведь вы можете обратиться в полицию с вашим списком и показать переписку с его бабкой. То есть вы ведь не хуже меня знаете, что это за вещи. Даже лучше меня, раз уж точно знаете, что собиралась продать старуха». «Что же так долго не несут кофе?» — подумал он и спросил. «Я прав?» Некоторое время штурм разглядывал Беннета. У него были очень светлые голубые глаза и белые ресницы. «Нам не хотелось бы вмешивать в это дело полицию», — наконец ответил он. «Вы заметили, что мы вам даже не представились? У вас нет ни нашего номера, ни адреса. Если сделка не состоится, мы пожмем плечами и исчезнем. Вместе с нашими деньгами». «Боже мой!» — соображал Беннет. Что же собиралась продавать эта безумная старуха? Контейнеры с пулеметами? Героин? Что бы это ни было, пятьдесят тысяч долларов. Имен не называют. Это явно незаконно. Ему внезапно и необъяснимо захотелось есть. Запах яичницы с беконом с соседних столиков ударил в нос. «Вы знаете, куда могли отправиться Маритти с дочерью после нашего разговора по телефону?» — спросил Дранг. «Когда я получу деньги?» — вопросом на вопрос ответил Беннет. «И как, раз уж это такая неофициальная сделка?» «Надо уходить», — говорил он себе. «Знаю, что надо. Можно ли доверять их чеку? И даже если заплатят наличными...» Откуда мне знать, что деньги не фальшивые? Я не веду дел с подобными типами. Хорошо, что утром не разбудил Мойру. «В филиале Банка Америки на Калифорния-стрит», — ответил Штурм, — «лежат шесть банковских чеков на ваше имя. Каждый на 8333 доллара ровно. До 50 тысяч...» Не хватает двух долларов, но их мы сейчас заплатим за ваш кофе. Как только мы получим нужные предметы, отвезем вас в банк, заберем и передадим вам банковские чеки. Можете положить их на любой депозит или обналичить в любой момент в течение трех лет. Меня это устроило бы, подумал Беннет, чувствуя, как по ребрам под рубашкой стекают капли пота. «Если совесть заговорит, можете разделить их с зятем», без всякого выражения произнес пухлощекий Дранг. Беннет почувствовал, как губы растянулись в ироничной усмешке. «Вы знаете, где искать Маритте с дочерью?» спросил Дранг. «Да», — ответил Беннет. «Но сначала давайте заберем чеки». «Это можно», — согласился, вставая штурм. «Останетесь мне должны за кофе». С напускной бравадой пошутил Беннет и тоже встал. «Я не старик, я юноша, с которым что-то стряслось». «Кажется, так», — сказал однажды Микки Спилейн. «Человек, называвший себя Дериком Маритти, разглядывал хрустальные подвески на погасшей люстре, все ярче освещавшееся солнцем. Он не спал больше суток, но заснуть не мог. Он лежал на узкой кровати Лизы Маритти, той самой, на которой проспал воскресную ночь. В семь утра в понедельник он отправился отсюда в дом Маритти. Сейчас, во вторник утром, он жалел, что не проспал допоздна и не отказался от встречи с бедными Маритти. Он взял с ночного столика помятый окурок, обернутый кусочком клейкой ленты. Фильтр, прежде желтоватый, выцвел до белизны. «Гляди куда угодно, только не на дом свой, ангел!» Он снова уронил окурок на ночной столик. Кристаллики слегка вращались под влетающим в открытое окно ветерком. Пахло жасминовыми цветами, посаженными грамотейкой, и солнечные лучи, преломляясь, играли красными, голубыми и зелеными пятнами на стенах, задерживаясь на картинах и книжных корешках. Над его головой колыхались кружевные занавески. Он вспомнил, что грамотейка использовала выражение вой войо Производная от немецкого слова «занавеска», когда речь шла о пустом притворстве, о напыщенных разговорах ни о чем, об амбициозных, но совершенно невыполнимых планах, о бессмысленной суете. «Вся эта вылазка», — размышлял он, стараясь поудобнее пристроить на покрывали свою искривленную, ноющую правую ногу, Была вою, вою. Я бы еще мог дать молодому Френку Маритте совет, куда вложить деньги. Но чем ему теперь действительно помочь? Что толку говорить с ним о самом важном? Не пей, не позволяй пить, Дафни. Бесполезно, бесполезно. Гармоническое сближение меня погубило. Искренний, благонамеренный молодой Фрэнк Маритти меня погубил. Дафна должна была задохнуться и умереть вчера, там, в Альфредос. Маритти закинул руку за голову и перевернул горячую подушку. У него сохранились два, теперь уже три воспоминания о тех ужасных тридцати минутах в ресторане. В первый раз он повторял прием Геймлиха снова и снова, пока не понял, что трясет бледную мертвую девочку. Он еще помнил, как сводила судорогой руки. Парамедики приехали слишком поздно, чтобы что-то сделать. Он горевал по Дафне, но сумел вынести похороны потом секретные переговоры с разными тайными организациями, а дальше ужасные месяцы одиночества, не беря дочь лозы в супруги, если говорить об алкоголизме словами Амара Хаяма. Через два года он женился на Эмбер, студентке, слушавшей его курс в Редлиндском университете в 1988 году. Именно она станет студенткой Френка, когда он возьмет этот курс в будущем году. Детей у них Сэмбер не было, но жили они очень счастливо и в середине девяностых купили домик в Редленде. Успели вовремя, потом цены взлетели так, что преподавателю колледжа с женой, зарабатывающей продажами через eBay, не дотянуться. К 2005 году, когда ему было 53, он стал подумывать о выходе на пенсию. Ту жизнь он называл жизнью А. Потом, в начале 2006 его стали преследовать яркие галлюцинации о другой жизни. Жизни Б. В той другой жизни он не женился на Эмбер, А Дафна все еще была жива и все еще с ним. Они жили вдвоем в трейлерном парке на Бейслейн. лейн Мойра, к тому времени овдовевшая, давно выкупила у него свою половину дома громатейки и жила в нем, отгородившись от них с Дафной судебным постановлением. Дафна в 31 год была алкоголичкой и ненавидела отца-алкоголика. По правде сказать, к тому времени он сам себя ненавидел, и ее тоже. В обеих линиях двенадцатилетняя Дафна поневоле досмотрела фильм «Громотейки» до конца, а он в это время сидел в кабинете, оценивал сочинение. Когда же, наконец, спустился в гостиную, чтобы приготовить ужин, Дафна тупо таращилась на пустой экран. Он вынул и спрятал кассету. В тот же вечер Дафне стало трудно глотать еду. И хотя в первоначальной линии его жизни, жизни А, Дафна задохнулась на полу в ресторане Альфредос, в непрошенных галлюцинациях жизни Б, он прорезал ей дыру в горле, и она выжила, но, очнувшись после операции, написала в блокнотике, лежавшем рядом с кроватью, Ты мне горло разрезал. Ненавижу тебя. И с того дня в нее словно вселился злобный, отвратительный дьявол. Теперь он понимал, что ее смерть на полу в ресторане в оригинальной версии его жизни была настоящей милостью судьбы. Галлюцинации из жизни Б стали настолько частыми и продолжительными, что ему пришлось распрощаться с преподаванием. В конце концов, он сам не знал, какая из его жизней была настоящей. Он бывал отцом-одиночкой рядом со взрослой Дафной так же часто, как и бездетным мужем Эмбер. Потом он просто жил с Дафной в трейлере, а жизнь с Эмбер становилась видением, которое повторялось все реже и реже. К апрелю 2006 эти видения прекратились. Он застрял в пропахшем перегаром трейлере со злобной пьяной взрослой дочерью, хотя свою первую жизнь еще помнил. «Отчего мое прошлое так изменилось?» — недоумевал он. «Почему этот Фрэнк Маритти 1987 -го года Сделал вчера трахеотомию, если я в своей первой жизни ее не делал. Должно быть, это гармоническое сближение, этот внезапный спад психического давления по всему миру, вызвал раскол непрерывности, создал узкую щель вроде непрочного шва между двумя заливками цемента и некая новая переменная, сделало возможным иное развитие событий. И вот в этой отклонившейся истории Маритти не женился на Эмбер, а Дафна к своим 22 годам стала законченной алкоголичкой, равно как и он. А когда ей было 27, в 2002-м она взяла ключи от его машины, а он... Кое-как выпал с трейлера и встал позади потрепанного Форда Таурус, чтобы помешать ей выехать. Он поменял положение своей больной ноги. Это была ошибка — вставать позади машины. И вот он решился на отчаянную попытку спасти Дафну и себя тоже, чтобы начать совсем новую жизнь. Жизнь С, чтобы в третий раз бросить кости. Он помнил, какие вопросы задавали ему секретные агенты в обеих предыдущих жизнях, и эти вопросы навели его на мысль, кем был его прапрадед, и подвели к изучению квантовой механики, теории относительности и кабалы. Он выкрал из дома грамотейки, принадлежавшего теперь Мойре, несколько писем Эйнштейна. А потом он использовал машину в сарае-калейдоскоп, совершил прыжок в прошлое и вторгся в жизнь 35-летнего себя и двенадцатилетней летней Дафны, притворившись собственным потерянным отцом. Притворяться собственным отцом было труднее, чем он ожидал. Легче было выдавать себя за гея, чем за этого старого мерзавца. Дафна заметила сходство между ними, старым и молодым Фрэнком Маритти. Он надеялся, что на этот раз Дафна выживет и останется такой же милой, какой была, если не подавится и ей не придется резать горло. Он вытянул из молодого себя обещание не ходить в этот роковой день в итальянский ресторан. А сам, конечно, пошел в Альфредос, готовый прогнать их, если они все же вздумают там поесть. Но когда они не объявились к полудню, как ему помнилось, не пришли ни к половине, ни к двенадцати сорока, он расслабился, решил пообедать и выпить пиво. Судьба обыграла его, прислав их часом позже. А потом Дафна подавилась Ее молодой отец сделал ей трахеотомию. Старый Фрэнк Маритти перевернулся на другой бок в кровати грамотейки. Надо было сломать Маритти ногу, поджечь его грузовик, позвонить в ресторан, что там заложена бомба. Прошлой ночью, как мучительно теперь это вспоминать, прошлой ночью он был уверен, что Дафна умерла в больнице излияния, ошибка анестезиолога, неверно подобранное лекарство, неважно. Чувство облегчения захлестнуло его. Он был уверен в ее смерти, потому что пережил полчаса полного восстановления, начиная с того момента, как три машины зажали его в коробочку на Бейслейн, и Рамблер повел себя так странно. После этого блаженных тридцать минут его правая нога, вернув былую силу, не болела, и сам он был вполне здоров и не ослаблен годами запойного пьянства. После инцидента на Бейс-Лейн он ощутился совсем на другой улице, но, выехав на Хайленд-Авеню, сориентировался и, при исполненной оптимизма, отправился в детскую больницу В Arrowhead Он уже собирался задать марите курс на ближайшие 19 лет Жениться на Эмбер Делать ставки на победителей В чемпионатах НФЛ и НБА Покупать акции Dell и Cisco, Майкрософта и Амазона Сбыть все к 1999 году А потом вложить деньги В государственные облигации И страховку скупить побольше экземпляров первого издания «Гарри Поттер и философский камень» и не ездить в Нью-Йорк 11 сентября 2001 Ведь для этого Фрэнка Маритти образца 1987 года 9-11 всего лишь телефон службы спасения. Это была бы не совсем та жизнь, которую они... Насколько он помнил, счастливо прожили вместе с Эмбер, но очень близкая к этому, и они были бы хорошо обеспечены. Конечно, ни одна из прожитых Маритти жизней не предусматривала визита его давно пропавшего отца, и ни в одной из жизней, которые он помнил, его не пыталась убить полуслепая женщина. Имелось еще несколько расхождений между жизнью этого молодого Маритти и тем, что помнил старик. Ни в одной из прожитых им версий, ни в счастливой, ни в несчастливой видеокассету Грамотейки не сжигали. Вчера утром он удивился, увидев на траве возле кухонной двери Маритти обгорелый видеомагнитофон. Более того... Ни Дафни, ни молодому Маритти не полагалось пока знать о своей связи с Альбертом Эйнштейном. Он сам узнал об этом только в 2006 но Фрэнк с Дафной об этом уже знали. «И почему вчера они приехали на обед на час позже? Срочные дела по дому, которые нельзя было отложить?» А потом в больнице он увидел Дафну живой после всего, что произошло, и дряхлость снова обрушилась на него, как мокрый кусок штукатурки. К тому времени, как он кое-как поднялся на ноги, Дафна и Маритти уже и след простыл, а незакупоренная трубочка капельницы заливала пол декстрозой и физраствором. Выругавшись... Старик протолкнулся мимо орущих сестер и захромал к дверям. Он надеялся, что сможет разыскать этих иностранцев, девицу в темных очках и ее друзей, и договориться, чтобы они оставили Маритти в покое. В обмен на это он мог бы сообщить им бесценные сведения о будущем. Ради этого он отдал бы даже Громотейкину машину времени. Хотя бы так он мог помочь молодому себе. Лежа на Громотейкиной кровати, старик потянул носом и приподнялся на локте. Бензиновая вонь перекрывала запах жасмина, и на миг у него перехватило дыхание. Ему показалось, что какой-то эффект отдачи отбросил его назад. В момент прибытия в пропахший бензином сарай, вокруг которого в зарослях бурьяна размахивали ручками десятки невероятных младенчиков. А потом из открытого окна у него над головой донесся голос марите «Тут сигарета», — сказал этот голос. Старик оскалился и тут же вздрогнул, когда двенадцатилетняя Дафна спросила «Что? Прямо в бензине?» «Да. Смотри. Фильтр и остатки папиросной бумаги». «Кто же бросает сигарету в канистру с бензином?» «Тот, кто хочет ее поджечь». «Держу пари». Она положила зажженную сигарету поперек открытого горлышка канистры, рассчитывая, что когда сигарета догорит, окурок провалится внутрь. Так и вышло. Но потом сигарета просто погасла. «Зря ты вылил все на землю. По-моему, это запрещено. А почему бензин не загорелся от сигареты?» Канистра была почти полная. Наверное, испарения оказалось мало. Оставлять здесь бензин нельзя было, и везти автобусом на заправочную станцию для правильной утилизации тоже нельзя. Старик услышал лязг пустой канистры, брошенной на бетонный пол двора. «Шансов, что канистра не загорится, было мало», — продолжал Маритти. «Понимаю, почему она думала, что точно сожгла сарай. Должно быть, она слишком быстро уехала и так и не узнала, что поджог не удался». Старика в спальне бросило в дрожь от внезапного осознания. Если бы самодельное зажигательное устройство грамотейки сработало, то в воскресный полдень он выскочил бы посреди настоящего ада, а не просто в гуще бензиновых испарений. А ведь даже от одной этой вони ему пришлось со всех ног бежать из сарая. — Бедная старая грамотейка вздохнула Дафна. — Хотела бы я знать, что это было. — Мы должны разобраться, что тут произошло, пока меня снова не попытались застрелить. — Пойдем посмотрим на сарай! — предложила Дафна. Ее голос удалился от окна. Старый Маритти спустил ноги с кровати. В обеих прошлых жизнях он, в конце концов, выкапывал золотую проволоку, и в кошмарной жизни Б ему пришлось продать трейлер, чтобы докупить золотую проволоку и поменять обмотку в машине времени. Но он не может позволить, чтобы они разбирали ее сейчас. Они могут повредить ее, а если машина исчезнет, сумеет ли он потом снова вернуться сюда? Логика всего этого была выше его понимания, но баловаться с машиной он им не даст. «Стойте!» — крикнул он, ковыляя к двери. Он прохромал мимо стиральной машины и стал возиться с дверным засовом на задней двери. Наконец, отвернув его, он толкнул дверь и прищурился от яркого солнца, заливавшего двор. Вспомнил, что два дня не брился, и его щеки, должно быть, заросли седой щетиной. Дафна и молодая версия его самого стояли, застыв от изумления посреди заросшего двора. «Подождите!» — повторил старик и застыл, набрав воздуха в грудь. Он понятия не имел, что им сказать.